Танцы Закарпатский лейтенант На плечах твоих погоны точно срезы по наклону свежесппиленно слепят. Не приносят новостей твои новые хирурги. Век отпиливает руки, если к верхху их воздеть. Если вскинуть к небесам сам, восхищенные ладони он сдается задолдонят или скажут диверсант от того-то лейтенант точно трещина на сердце, что соседи милосердно принимают за талант А ведь были два крыла до да недавно и Отпилили, ослепительные крылья Изумленного пера. И в ночах твоих зажглась Над гуцульскими вазами Кошка с разными глазами, Глаз зеленый, рыжий глаз. Так же разно зажжены Парокрыл по вертикали, И от них проистекают темы две, Как две жены. Я люблю твой лед угарный, Адскую непоправень. И когда изнемогаешь Синей радугой бровей, Мою раненое левое, Сколько ты перенесло, Унесло меня за лето Белокурое крыло, как от крыл плеча болят, Как без них затосковали, Как к двум танкам привязали, Разрывайся пополам.